После того, как ученики осваивали арифметику, их начинали обучать алгебре и геометрии. В школьных правилах было записано, что мальчики должны решить задачки более сложные, чем девочки. Те и другие обучались также географии, истории, предмету, называвшемуся «общее знания и предмету, который мы бы назвали «природоведение». Он знакомил учащихся с окружающим миром от камней и минералов, до засушенных растений и насекомых. Утренние уроки заканчивались в 12 часов после того, как староста проходил по коридору, звоня в колокольчик. Теперь у детей было целых два часа, чтобы поесть, поиграть на школьном дворе и проветрить голову перед вечерними занятиями. Кто-то уходил обедать домой, кто-то ел принесенное с собой в школе. Мальчишки гоняли по двору металлические ободья от тележных колес, играли в футбол, катали мраморные шарики или состязались каштанами в покорителя. Девочки прыгали через скакалку, чертили на земле классики или играли с мальчиками в салки или прятки. Учителя чинно прохаживались между ними, изредка поднося к рту свисток, если игры были слишком шумными или возникала драка. В 2 часа все возвращались в классы, где опять проводилась перекличка, после которой продолжались уроки те же, что и утром. Добавлялись только практические занятия по домоводству для девочек, черчение и физкультура для мальчиков, пение для всех учеников, так же, как и гигиена. В 17.00 колокольчик возвещал об окончании занятий. Ученики сдавали чернильницы старости класса, Собирали свои принадлежности, затем вставали из-за парт и вместе со всеми произносили молитву. После этого чинно с шли к воротам школы и счастливые бежали домой. Те же, кто провинился за день, оставались после занятий и шли в кабинет директора за наказанием. По его решению ученики либо отсылались к родителям с запиской о плохом поведении, либо учитель сам бил их розгами по рукам или ягодицам. Более щадящей формой наказания считалось многократное написание по сто раз одного и того же предложения, подобного этому. Чтобы мне ослом не стать, считать я буду и писать. В конце каждого года производилась инспекция учеников, учителей, школьного здания, оборудования. Ученики выходили по одному перед важной комиссией и отвечали на вопросы по пройденному за год материалу. Если ученик отвечал хорошо, то получал сертификат по тестируемому предмету и переводился в следующий класс. Если же нет, то оставался в том же классе на следующий год, пока, наконец, не сдавал экзамен положительно. И вот наступали долгожданные каникулы. Две недели на Рождество и на Пасху, 6 недель летом. Счастливые ученики старших классов распевали на улицах «Забросим предметы, да здравствует лето!». Однако радостное настроение от каникул было только у мальчиков и девочек из обеспеченных семей. Там же, где едва сводили концы с концами, рассчитывали на помощь детей, которые часто работали до начала занятий. Да и как же могло быть иначе, ведь деньги из семьи шли не только для оплаты обучения, а еще и на школьную униформу и ботинки. Для многих детей это была первая обувь в жизни, которую они по строгому указанию родителей немедленно снимали, выходя за пределы школы, связывали за шнурки и вешали себе на шею. По дороге домой ребенок, ведя увлекательную игру, включался в нее, и ботинки, чтобы не мешали, вешал на заборе. Опомнившись через какое-то время, бедняга не находил их уже на прежнем месте и плелся домой, чтобы получить серьезную взбучку, запорванную и испачканную в игре одежду и потерянную обувь. Наказание за это было так сурово, что несколько дней он не мог сидеть. Хорошие ученики поощрялись в конце года книгами и грамотами за успешную работу. Те, кто за весь год не пропустил ни единого дня, награждались медалями. Глава шестая. Что разрешалось порядочной девушке? Невидимки. Когда восьмилетние мальчики из аристократических семей отправлялись на жительство в школы, что в это время делали их сестры?